Глава 26. Зак ведет нас к концу пристани и кивает. Вон там, кажется. Я щурюсь против заходящего солнца на одинокий двухмачтовик, пришвартованный впереди. Красивый, с изогнутым носом в форме львиной головы, с украшенной резными виноградными лозами кормой. С другого конца причала на нас взирает курящий трубку моряк. Кажется? Зак смачно, влажно откашливается в локоть. «Ну, повстанцы Фариды в основном живут на кораблях», — поясняет он, затем похлопывая себя по груди. «Большинство в ее рядах такие же, как я — рыбаки, моряки, портовые рабочие, которые сражались бок о бок с армией нашего короля против хару и теперь хотят отбить город у захватчиков. Этот корабль принадлежал покойному отцу Фариды. Он погиб на войне, когда Харуленд брал Таил со штурмом. Но, — нетерпеливо подсказываю я, чувствуя, что Зак мнется. но раньше здесь было больше одного корабля и одного моряка. Расспрашивать дальше уже поздно. Мы добрались до судна, и долговязый моряк направляется к нам. «Давно не виделись, Зак», — говорит он без намека на дружелюбие. Правую щеку моряка пересекает глубокий шрам, едва прикрытый черной щетиной. Зак вскидывает густые брови. «Где все, Макин?» «Где?» — Макин фыркает. «Встретили ту же судьбу, что и твоя сестра? Или свалили после недавних облав? Трусы, как ты!» «Да ладно!» — бормочет Зак, оглядывая корабль. Кажется, это открытие расстроило его куда больше, чем оскорбление. Восстание потерпело крах, брат остались только мы макин кивает на корабль пришел чтобы снова примкнуть нет твердо отвечает зак этим людям нужно встретиться с капитаном если она здесь здесь маки накидывает нас взглядом думаешь что можешь приводить новые лица не предупредив нас заранее зак осторожно касается своей шеи на ней припухли красные пятна в форме пальцев тахи «Меня самого не предупреждали». Зак отступает в сторону, указывая на меня. «Это сестра Афера и Мани, и другие из их страны». «Афера?» — полная издевки ухмылка Макина сменяется потрясением. «А ты на него похожа?» — Макин кивает Заку. «Поднимайтесь на борт». Зак расталкивает нас локтями, убираясь подальше от корабля. «Спасибо, но я свою часть выполнил. Довольны?» Не желаю больше никого из вас видеть. Он кашляя спешит прочь по причалу. Таха смотрит вслед, будто зак золотистый заяц, а макин сплевывает в воду и буркает. Трус: Я беру Амиру за руку и на нетвердых ногах шагаю за моряком по скрипучему трапу на корабль. На верхней палубе царит беспорядок. Она завалена ящиками, сетями, наполовину размотанными веревками, открытыми мешками с припасами. На одном краю сидит компания матросов. Афера среди них нет. Они курят, пьют и режутся в кости, но прерываются, чтобы нас рассмотреть. Даже тот, который сидит в вороньем гнезде, наблюдает скорее за нами, чем за обстановкой вокруг. Я наивно полагала, что их восстание будет чем-то большим, чем запущенный корабль и кучка потных любителей азартных игр. И я одновременно глубоко разочарована и сильно обеспокоена. Ведь ради этого провала... Афер пожертвовал собственной безопасностью. И я безумно хочу наконец его увидеть. Даже на глаза уже наворачиваются слезы. Я так и не придумала, что скажу или сделаю. Но какая разница? Мы следуем за Макином в конец палубы, затем по ступенькам к закрытой двери. Он стучит и ждет, взявшись за ручку. К этому времени мое сердце колотится уже не в груди, а в горле, а безвольная ладонь Амиры дрожит в моих пальцах. С той стороны отзывается хриплый голос. Макин открывает дверь и жестом приглашает нас войти. В душной каюте пахнет морем и застарелыми благовониями. Стены здесь отделаны темным деревом. Атмосферу малость оживляют потёртый красный ковёр и такие же шторы на изогнутом окне. Письменный стол завален свитками, чернильницами, бронзовыми инструментами для мореплавания. А еще я вижу деревянную фигурку льва, Творение рук Афера. За столом сидит и разглядывает карту девушка. Одна. Я медленно останавливаюсь, крепче сжимая ладони Миры. Это должно быть та самая Фарида, которую якобы любит Афер, обладательница высочайших моральных качеств, по его словам. Я вижу лишь женщину, которая украла у меня брата. Предводительница повстанцев, наверное, года двадцать три — У нее темная кожа и полные губы, привыкшие отдавать приказы. Один, подведенный сурьмой глаз цвета мокрой глины, источает суровое осуждение, второй скрыт под черной повязкой. Из-под свободно наброшенного платка не спадают на плечи каштановые кудри. Фарида одета небрежно, даже почти бедно. В черные шальвары и свободную покрытую пятнами белую тунику с закатанными рукавами под коротким черным жилетом. Макин прикладывает два пальца к лбу в знак приветствия. Капитан, их привел Зак. Девчонка говорит, что она сестра Афера. Он жестом зовет меня подойти ближе. Затем уходит и закрывает за собой дверь. Фарида вперяет меня в взгляд единственного глаза. Хмуро сводит бровик, переносится. Сестра Афера? Искали? Я отвечаю не сразу. Я слишком на взводе, ведь, наконец, могу поговорить с той, кто писал Аферу письма. Хотя бы этот призрак стал реальностью. Хотя бы эта цель достигнута. Чужачка, которая произносит название Калии с пугающей небрежностью. Да, — выдавливаю я. Меня зовут Имани. А это Амира. Она тоже сестра Афера. Это Таха и Реза, общие друзья из Калии, и Каин. А ты — Фарида. Женщина, ради встречи с которой мой брат больше года назад ушел из дома. Я не могу скрыть возмущение. Фарида, высокая и властная, прихрамывая, обходит стол. Я едва дышу. Вот оно. Спустя столько времени, спустя столько странствий, я, наконец, могу задать единственный вопрос, что жжет мне язык с тех самых пор, как Кафер шагнул за золочёные ворота калий. «Где наш брат?» «Он...» — Жив? Мы должны с ним поговорить, дело не терпит отлагательств. Фарида замирает у края стола, проводит пальцем по резному льву. — Имани, Амира, — произносит она, не глядя на нас, — мне больно вам об этом говорить, но ваш брат Афер, он в тюрьме.